Глава 4 «Апчип!» чихнула от пыли, когда доставала очередной тяжелый фолиант и едва не свалилась с лестницы, потеряв равновесие. Мы с Харном чуть ли не с самого утра копались здесь, листая книги. Он как раз пошел организовать нам перекусить, и где-то пропал. Что бы он ни говорил насчет матери, но встречаться с ней я опасалась. И носа не показывала из библиотеки. «Кто здесь?» — услышала я и замерла. Раздались шаги, и в проходе между стеллажами появился молодой мужчина. «Как вы сюда попали?» — резко поинтересовался он. «Действительно интересный вопрос. Если учесть, сколько охранных заклинаний здесь навешано. В личную королевскую библиотеку так просто не пройти. А сам-то? Как здесь оказался? Хотелось поинтересоваться мне. И шагов я не слышала. Воришка?» нахмурился мужчина подойдя ближе и на ладони его вспыхнул огонь от возмущения у меня появилось огромное желание уронить тяжелую книгу ему на голову и чем он думает кто огонь использует среди книг в раздражении я взмахнул руками указывая на стеллажи не рассчитав насколько тяжел фолиант пошатнувшись Попыталась ухватиться за лестницу, но не дотянулась, и книга полетела в одну сторону, выскользнув из пальцев, а я в другую. Все произошло настолько быстро, что я не успела среагировать, зато мужчина отреагировал мгновенно, поймав меня на руки. Мы замерли, уставившись друг на друга. Первое, что меня удивило, — это его загоревшее лицо, на котором выделялись яркие зеленовато-серые глаза с темными крапинками. В отличие от Кайла, цвет волос у которого был рыжий, у этого мужчины они были золотисто-рыжие, как и аккуратно подстриженная борода. Никогда бы не подумала, что он обладает стихией огня. «И кто это здесь ценные фолианты разбрасывает? Говорить будешь?» Поинтересовался незнакомец, не спеша ставить на пол. Пока я изучала его, он тоже с любопытством рассматривал меня. Спохватившись, провела по губам, показывая, что не могу говорить. Мужчина прищурился, и взгляд его стал пронзительным, кого-то очень сильно мне напоминая. «Королеву!» — поняла я и уже более внимательно вгляделась в его черты. Меня сбило с толку борода, но с Харном у него есть общие черты. Взгляд такой же пронзительный, как и у королевы, и цвет глаз в точности, как у нее. А вот волосы — в отца. У Харна они светлее. Лорант. «Подопечная Ларгана!» — спросили у меня, рассматривая уже без угрозы, а с интересом. Я кивнула. «Поверить не могу, что из-за такой пигалицы рассорилась вся семья!» — с усмешкой произнес мужчина. «Что? Как это рассорились? Харн сказал, что помирился с матерью!» «Вся семья?» — не могла поверить я. Сообразив, что все еще нахожусь в руках у наследного принца, по возрасту было похоже, что это именно он, протестующий зашевелилась. «Меня тут же поставили на пол». «Глаза у тебя очень интересные», — не отводя взгляда, произнёс он. «Идём?» И, взяв за локоток, увлёк за собой. От растерянности я прошла несколько шагов за ним, а потом стала упираться. Он оглянулся, а я, в свою очередь, кивнула на то место, откуда он меня забрал, намекая, что жду харна. «Не переживай за книгу. Мы сейчас вернёмся. Пойдём. Хочу кое-что проверить». Угрозы от него не чувствовалось, Я не посмела перечить принцу, испытывая некий трепет перед ним. Слышала краем уха, что он разбирался с беспорядками на границе. Выходит, вернулся. Честно говоря, я была заинтригована. Куда он меня ведет? Мы вышли из библиотеки и, несколько раз свернув по коридорам, зашли в комнату, очень напоминающую классную. Письменные столы, на стенах висели карты, у стен стояли шкафы с книгами. Оставив меня осматриваться, мой конвоир нырнул в прилегающую комнату и чем-то там зашуршал. Что-то уроднил, выругавшись. Вскоре вернулся, отряхиваясь от пыли и с сожалением произнес. «Похоже, унесли. Придется идти на чердак. Идем». Что ж, я уже поняла, что он не успокоится, пока не найдет, что хочет. И последовало за ним. Мы поднялись за ним под самую крышу дворца, на чердак. Здесь было сумрачно. Сквозь пыльное оконце пробивался слабый свет. Везде была паутина. Отряхиваясь, принц с неудовольствием заметил. «Похоже, слуги сюда совсем не заглядывают. Извини, не знал, что здесь так грязно», — сказал, увидев, как я снимаю паутину с волос. Тем не менее, уходить он и не думал, а принялся за поиски, заглядывая под скрывающую вещи материю, поднимая в воздух клубы пыли. Я даже несколько раз чихнула, чем вызвала его улыбку. «Чувствую, мне срочно понадобится ванная после таких прогулок. Сказал бы, что искать хотя бы. Я бы не стояла столбом. Но наследнику помощники были не нужны». Он уверенно лавировал среди вещей и, наконец, остановился. Сняв материю, открыл прислоненные к стене портреты и стал просматривать их. «Вот она!» Раздался победный возглас, и я пошла к принцу. Просто раньше, чтобы не собирать всю пыль, держалась от него подальше. Наследник достал портрет и подошел с ним к маленькому окну. Подойдя поближе, я увидела изображенную на картине золотоволосую девушку. Замедлила шаги и последние сделала как будто через силу. У незнакомки были волосы точно такого же цвета, как у меня до краски, собранные в высокую прическу. Голову венчала изящная корона с большим камнем по центру. Девушка была красива какой-то хрупкой, нереальной красотой. Казалось, коснись ее, и она исчезнет, как мечта. «Заря», — произнес мой спутник, с нежностью вглядываясь в портрет. «Последняя королева золотого клана. Ее имя Зарианна, но все называли Зарей. Помню, в детстве я глаз не мог оторвать от ее портрета. Однажды даже к себе в комнату уволок, За что схлопотал от матушки, когда ей доложили? Надо же, сколько лет прошло. Я и забыл. Сейчас только вспомнил, когда твои глаза увидел. Смотри, как похоже. Он поднёс портрет ко мне. Глаза у девушки действительно были примечательные. Редкого синего цвета с отливом зелени. И в зависимости от того, как падало освещение, играл и их цвет. То казался прозрачным, то приобретал глубину. И её глаза... Напоминают мне море в солнечный день, такие же переменчивые. Не знаю, как художнику удалось передать их цвет, но говорят, что они действительно были такие. Он чуть наклонил портрет, и мой взгляд скользнул ниже, замерев на руке девушки. Кольцо! На изящном пальчике правой руки красовалось такое же кольцо, что сейчас было сокрыто на моем. «Кольцо всевластия!» — произнес принц, заметив мой интерес. По легенде, оно и корона достались роду от самой прародительницы Зифры. Драгоценности пропали во время войны. Правда, отец подозревает, что они осели в сокровищницах темных, но те все отрицают. «Теперь я еще пристальнее вглядывалась в девушку на портрете. Неужели это моя мать?» Приближающиеся шаги заставили напрячься. Я заподозрила, что это Харн отправился на мои поиски, отследив по браслету, и понятия не имела, как он отреагирует, узнав кольцо. Но принц решил все сам, вернул портрет на место, накрыв его тканью. «Что вы здесь делаете?» — раздался голос моего опекуна. «Показывал твои подопечные портреты!» — не стал раскрывать цель нашего похода на чердак мой сопровождающий. «Ну и пыльно же здесь!» — воскликнул Харн, зацепив плечом паутину и отряхиваясь. — Лоран, пойдем. Ты не представляешь моего удивления. Стоило мне отлучиться на минуту, и тебя уже нет. Что-то ищете? Да так, собираем некоторую информацию. Безразличным тоном ответил он брату. Я нехотя направилась к Харну. Больше всего на свете мечтала задержаться и подольше рассмотреть изображение мамы. Кольца оглянулась на наследника, но он не спешил уходить и что-то мне подсказывало, что он не оставит портрет лица здесь. Мальчик вырос и, став мужчиной, больше не боялся недовольства матери. «Лоран!» — позвал он, и я опять обернулась. «Было приятно познакомиться», — послал ему слабую улыбку и последовала за Харном, который поспешил меня увести. Его, нагоняясь за то, что отлучилась, не предупредив, выслушала рассеянно. «Он тебя не обидел?» Скрывая беспокойство, спросил опекун, видя мою задумчивость. Но я лишь отрицательно покачала головой. «Нет, он показал мне мать», — добавила я про себя, мысленно сопоставляя это слово и молодую красивую девушку на портрете. Честно говоря, выходило плохо, ведь внешне она была немногим старше меня. Что ж, зато у меня теперь есть ее имя, и я узнала, кто она. «Ведь, вероятно, это она». Иначе зачем было передавать мне кольцо? Дядя говорил, чтобы я надела его на правую руку, когда придет время заявить о себе. Заявить, а не сохранить кольцо. Значит, я наследница? У меня голова шла кругом. Но, по крайней мере, поиски сузились. Я собиралась их продолжить. Ведь когда еще предоставится возможность попасть в королевскую библиотеку? Говорить с Харном о том, что узнала, не стало желая все точно выяснить. Вдруг я окажусь не дочерью, а всего лишь кузиной королевы. Отговорка слабая, но все же. Жаль, но ничего важного в книгах я так и не нашла. Вся информация о «Золотых сиренах» была в общих чертах, и все это я уже знала. О «Кольце всевластия» также было написано совсем мало. Упоминание о нем я нашла, но вот о свойствах ни слова. С одной стороны, в этот день я обрела очень много увидела свою предполагаемую мать, а с другой стороны опять. У меня были лишь крупицы информации, и трактовать ее можно было по-разному. Вечером в моей комнате собрались на совет Кайл и харн Дело в том, что по традиции в предпоследний день каникул, когда адепты возвращались в академию, было принято чествовать в городе команду игроков. К этому времени раненые успевали оправиться от полученных на игре травм и могли принимать поздравления наравне с остальными игроками. Вот парни и думали, как быть. Я же участник команды, а брать меня с собой на кутёж оба опасались. Пока они решали, как выкрутиться, я не лезла. В принципе, мне было всё равно. Даже лучше, если не пойду, так как подозревала, что вино там будет литься рекой, а пить я зареклась. Краем уха слушала их спор и приходила к неутешительному выводу, что отвертеться не получится. Решив, что идти мне придется, они начали соображать, как обезопасить меня. Харн предложил снять на вечер всю маску. Это приличное заведение, много места, и такой ход оградит от лишних людей. Из присутствующих будут лишь адепты. Можно договориться с персоналом, и наливать мне будут воду. Кроме того, я ни на шаг не буду отходить от них. И, само собой, разумеется, что меня сопроводят в Академию при первой возможности. Лоран, как ты на это смотришь?» Пожав плечами, я согласно кивнула. «Все что угодно, лишь бы опять не найти на свою голову неприятности. Кстати, парни обратили внимание на отсутствие в комнате букетов. Первым заметил исчезновение вазы Кайл и переклинулся с Харном. Они даже мою ванную комнату посетили. Оба!» Никак за тем, чтобы пройти через спальню и проверить, не унесла ли их туда. Не знаю, какие выводы парни сделали, но вопросов, куда делать цветы, не задавали. Надеюсь, дарить мне их больше не будут. А то одно расстройство от таких презентов. Сама же я гнала от себя мысли о тени. Кроме присланного прошлым днем букета, он больше никак не напоминал о себе. Настроения не было. И после ужина разговор, за которым поддерживали Харн с Кайлом, Я стала усиленно зевать. Правильно поняв намеки, они нехотя удалились. Несмотря на это, заснула я очень поздно. Тревожащие мысли не давали покоя, мечась между портретом златовласой девушки и тенью. Если она моя мать, то каким образом ей удалось оставить мое рождение в тайне и вывести меня с островов? Мысли насчет лорда Хейдиса были еще более невеселые. С одной стороны, я радовалась тому, что мы больше не виделись, так как не знала, как теперь себя с ним вести, мучилась в виде только два варианта. Или лорд хочет продолжить наши отношения, или считает, что все было ошибкой, которая больше не повторится. И в любом случае, мне будет плохо. Как бы я ни противилась букетам, но еще один получила с самого утра. Мадам Риш с сияющим лицом Передала мне небольшой букет с нежными голубыми цветами и записку. Честно говоря, прочитав, кто адресат, порядком удивилась. Сама записка была короткая. Рад нашему знакомству. И по скрипту. Эти цветы напомнили мне ваши глаза. Подарок наследного принца определил мое утро. Я хоть и не приказала их выбросить, Но отнеслась настороженно. Сразу же после завтрака сбежала в оранжерею, чтобы выяснить, у профессора Вереи имеют ли они тайный смысл. Профессора я нашла в оранжереи. Мы не виделись с окончания экзаменов, и сначала я получила порцию поздравлений. Затем она спросила, куда я делала семена, что оставались у меня после игр. Пришлось напрячь память и признаться, что они остались у лорда Хейдиса. Верея буквально на глазах поникла. конечно в главе тайной канцелярии, с просьбой подойти непросто. Я уже хотела пообещать, что сама у него о судьбе мешочка с семенами спрошу, но вовремя себя одернула. Не стоит искать повод для разговора. С интересующими вопросами я смогла обратиться не сразу. Профессор провела меня по оранжерее, показывая, какие изменения произошли за каникулы и где нужна моя помощь. Лишь намного позже я удачно увидела цветы, «букет которых подарил мне Харн и спросила об их значении при подарке девушке». Профессор заулыбалась, предположив, что я собираюсь сама такие кому-то подарить. «Хороший выбор. Они говорят о нежных чувствах. Лоран, это не в моих правилах, но для вас я могу выделить цветок», предложила она, чем ввергла меня в смущение. Пришлось отказываться и спрашивать о следующих. Профессор Верея с энтузиазмом начала посвящать меня в таинство языка цветов. Я удачно подвела ее к месту, где видела цветы, которые подарили мне сегодня. Эти говорят о тайной влюбленности, но также их дарят девушкам скромным и достойным. Что ж, ничего страшного. Принц... Был увлечен девушкой на портрете, и я ему напомнила о ней, решила я. Думать о ней, как о своей матери, все еще было непривычно. Букет Адхарна тоже вопросов не вызвал. Я его подопечная, и неудивительно, что опекун подарил их. Видя мою задумчивость, профессор Верея решила, что я не могу выбрать. Позвала в свой кабинет, и там презентовала книгу, где рассказывались тонкости составления букетов и их значения. Вот за это я была очень благодарна, и, прижав к груди книгу, послала ей признательный взгляд. «Лоран, когда определитесь, приходите», — улыбнулась она мне. Жаль, но полистать подарок сразу не предоставилось возможности. Не успела я вернуться к себе, как заявился Харн, расспрашивая, почему я с утра пораньше сбежала в оранжерею, даже не поздоровавшись с ним. Можно подумать, я раньше ему всегда доброго утра желала. Правда, этот вопрос потерял актуальность. Стоило ему заметить новый букет. А этот от кого?» И тут же подошел к цветам. Карточку я не убирала. И он без спроса в нее заглянул. «Конечно, опекун имеет право». нейтон Удивленно обернулся харн «Вообще-то, наследник забыл представиться? Наверное, привык, что его все знают в лицо?» Ворчливо заметила я про себя. Тут только Харн обратил внимание на книгу в моих руках и осторожно забрал ее. «Значит, получив цветы, ты решила выяснить, что они значат?» Сделал он вывод, листая книгу. Достав из кармана блокнот, написала. «После Кайла я уже боюсь получать цветы». Прочитав, Харн усмехнулся. «Этот букет я тебе расшифрую», — произнес он, отбрасывая книгу на кушетку. «Ничего страшного. Обычный вежливый жест. «Нейтан показал, что считает тебя скромной и достойной девушкой. Пойдем к нашим, а то все уже с утра спрашивают, где я тебя прячу, и хотят видеть героя игр. Лоран, если ты не поторопишься, меня признают тираном!» Шутливо поторопил он. «Я же отметила, что, говоря о цветах, Харн не упомянул еще об одном их значении — тайной влюбленности. И пусть я знала, что ко мне это не имеет никакого отношения, но опекун не сказал». Ещё сильнее захотелось самой пролистать книгу, но, с сожалению, бросив на неё последний взгляд, я вышла из комнаты. Время пролетело, как один миг. Поздравления от адептов, подшучивания, улыбающийся Сырияр, здоровый Сальен, даже Асхан растерял своё высокомерие и выглядел расслабленно, вспоминая отдельные этапы игры. Официальное собрание факультета «Завтра». А сегодня была неофициальная часть. Смех, шум от собравшихся после каникул адептов создавали атмосферу праздника. Впервые я чувствовала себя среди старшего курса полноправным членом коллектива, а не просто протеже принца. И это было приятно. «Лоран!» — кричал один. «Хватит сидеть на третьем курсе! Пора переходить к нам!» «Ага! Я только-только экзамены за первые два сдала!» «Если надо, по предметам подтянем!» Поддержал второй. «А лучше обратимся к ректору. Пусть переводит. Победителя игр можно!» Подал идею третий, и все ее поддержали. Улыбка не сходила с моего лица. От их энтузиазма и искреннего желания видеть меня в своих рядах. Чувствую, заявись они действительно к ректору, и тот меня переведет. Так переведет, что окажусь я на последнем курсе и скоро вылечу из академии. Я догадывалась, что не оправдала надежды ректора на свой счет. Ведь не просто так он мне стипендию предложил. Подозреваю, что только пристальный интерес к моей персоне главы тайной канцелярии спутал ему все планы. И опять я вспомнила о нем, мысленно попенялась себе. Позже всей гурьбой мы отправились в город. Харн, как и говорил, заказал маску. Они с Кайлом еще в академии держались рядом со мной, и когда мы сели за сдвинутые ближе к сцене столы, я оказалась между парнями. Мой опекун сказал речь, который выразил надежду, что и финальные игры пройдут не хуже. При этих словах тень промелькнула лишь по моему лицу и по лицу эльфа. Асхан не будет участвовать в финальной игре, против своих не играет. А я уже знала, что тоже не буду играть. Кстати, Об этом еще нужно сообщить Харну. Как бы там ни было, но вместе со всеми я подняла кружку и совсем не удивилась, выпив обычной воды. Постепенно в маску прибывали еще адепты. За тостом следовал тост, и веселье набирало обороты. Играла приятная музыка, на сцене танцевали девушки, некоторых разгоряченных парней, пытающихся составить им компанию, вышибалы выставляли на улицу охладиться. А вот На подавальщиц? Нет-нет. да оказывающихся на коленях у адептов боевого факультета смотрели сквозь пальцы. Удивительно, но девушки не были против, флиртуя. Я видела даже, как одна с восхищением гладила литые мускулы груди оборотня и кокетливо смеялась его шуткам. Несмотря на то, что многие адепты были на веселе, магию не использовал никто. Даже когда особо буйных выставляли за двери, за использование магии без диплома, можно было вылететь из академии. Кроме случаев самозащиты, конечно. С нами хотели выпить все вновь прибывшие. И пусть я и пила маленькими глотками, но уже раздулась от воды. В отличие от остальных, Харн с Кайлом тоже не налегали на крепкие напитки, как ястребы, блюдя меня. Когда один из адептов захотел стукнуть со мной кружками и, заметив, что там, на донышке, плеснул своей, мне все же пришлось выпить немного вина. Но парни тут же слаженно его оттеснили, а опекун распорядился заменить мою кружку. Даже не знала, смеяться или плакать от такого их контроля и взаимодействия. Не из-за вина. Что-то подсказывало, что так же слажено они будут отсекать от меня всех неугодных им людей. Посмотрим. Я только обрадовалась, когда кто-то вспомнил, что я умею играть. Сев на край сцены, взялась за инструмент, развлекая зал. Сначала играла свои мелодии, а потом мне напевали песни, и я аккомпанировала. Удивил Харн, попросив у меня инструмент. Сделав себе передышку, уступила ему место и села за стол. Некоторое время он перебирал струны, а потом запел балладу о любви. — Кажется, так. Влюбился. — хмыкнул, присевший со мной рядом Сырияр. — В кого? — удивилась я, осмотрев зал и не видя ни одной подходящей девушки. — Не в подавальщицу же. Танцовщицы ушли на перерыв, когда я стала играть. — Мне его жаль. — хохотнул парень и поднялся, уступая место, так как к нам направлялся мой опекун. Мысленно пожала плечами. — Как по мне, пусть влюбляется в кого угодно. Лишь бы не в сирену. «Хватило, что ты шепчешь?» — наклонился Харн. Вернулись танцовщицы и заиграли музыканты. «Запоминаю слова песни. Впервые слышу», — написала я на столе, — «блокнот доставать не хотелось, да и сумрачно было». «Это я сочинил», — признался он, садясь. оу похоже, Сырияр оказался прав. Тебе понравилось?» Я стала писать, но Харн тут же подсунул мне свою ладонь. «Не хочет, чтобы кто-то узнал, о чем мы говорим?» Бросила быстрый взгляд по сторонам, но все сгрудились вокруг сцены, где танцевали девушки. «Главное, чтобы понравилось той, кому ты это посвятил», — ответила ему. «А ты что скажешь?» — настаивал опекун. «Я бы подправила кое-где рифму, но в целом неплохо». У Харна немного вытянулось лицо, и, не желая его сильно критиковать, я быстро добавила. «Мелодия мне понравилась». «Я запишу тебе слова». не стоит Провела по губам, напоминая, что все равно не могу петь. Харн задержал на них взгляд, а потом неожиданно спросил, как бы ты отреагировала, если бы это было посвящено тебе. Я напряглась, так как он обратился ко мне как к девушке. Хорошо еще, что в зале шумно. А еще задумалась, неужели принц переживает, как примут его признание? Зря... Кажется, в Академии любая будет счастлива его вниманию, о чем ему и написала. И все же, какая была бы у тебя реакция, если бы это спели тебе?» — настаивал Харн. «Только честно. Что ж, я представила себе подобную ситуацию и поморщилась. Мне только этого не хватало. Расстроилась. Пришлось бы осторожно подбирать слова и тактично объяснять, что все мои мысли об учебе». Откровенно написала я и тут же добавила. «Но не сравнивай меня с другими девушками. Не буду. Я знаю, что ты особенная». Отодвинулся он, прекращая разговор. «Это он так не обидно намекнул на то, что я изображаю себя парня?» Задалась я вопросом, но тут внимание привлек вернувшийся Кайл. Я потеряла его из виду, когда Харн пел. Волосы Рыжего были влажные и зачесаны назад. Я дотронулась до его руки». «Совершенно ледяной!» «Что случилось?» — спросила глазами, указав взглядом на волосы. «Жарко!» «Выходило охладиться отрывисто произнес Кайл. Я бросила на него обеспокоенный взгляд, но не стала больше лезть. Видела только, все же что-то случилось, так как губы парня плотно сжаты и взгляд мрачный. Может, подрался с кем-то? Как бы там ни было, но это оказался один из редких вечеров, который закончился без приключений. Веселье еще продолжалось, когда мы с Харном и Кайлом незаметно исчезли. Парни отвезли меня в академию и проводили до комнаты. Мне было безразлично, собираются ли они обратно в маску. Лично я устала, и голова гудела от музыки и шума. С меня было достаточно, и я не чувствовала себя ущемленной, что вернулась раньше всех. Поблагодарив за прекрасный вечер, я скрылась за дверью и, быстро переодевшись, провалилась в сон без сновидений. Следующий день прошел в хлопотах. Утром мы съездили в город закупить все к учебе. Ко мне постоянно кто-то заходил и приглашал присоединиться к компании. Я побывала у оборотней, отметилась в обществе старшекурсников, ехидно наблюдая за их бледными лицами. Меня еще похвалили, что я крепкий орешек, и после вчерашнего с утра выгляжу молодцом. Самой большой для меня радостью стало возвращение Гаса и Джудаса. Брейды тактично оттеснили мадам Риш от заботы обо мне. Я же могла только улыбаться, наблюдая за процессом, и презентовала ей коробку пирожных. Харн с Кайлом отказались от цветов, перейдя на пирожные. И в городе каждый из них купил мне сладкое. Такие подарки я приняла благосклонно. И, отблагодарив Брейду, вторую коробку опустошили за чаем с гасом и Джудасом. Во второй половине дня, после собрания факультета, когда парни зашли ко мне, угостить к чаю их уже было нечем. Я ощущала некоторую натянутость в общении между моим опекуном и Рыжим. Подозревала, что принца задело то, что Кайл знал о моем поле и ничего не сказал. Надо же, я так боялась реакции Харна. А когда правда выплыла наружу, крайним оказался именно Кайл. Оставалось надеяться, что все утрясется. Они же с детства дружны и не хотелось стать причиной разлада между парнями. Вечером я виделась с Сандром. Как и думала, тигр не держал на меня зла, лишь пошутил, что еще не получал трепку за подаренные не им цветы. Видя, как я встревожилась, поспешил успокоить, что просто немного размялись, и его это только развлекло. Тут же перевел тему, сообщив, что на третьем курсе учиться мы будем вместе. Он все же сдал экзамены, Из хвостов осталось лишь несколько практических работ, которые сдаст уже в процессе учебы. Я по-новому оценила Сандра и его целеустремленность. Это мне на некоторых предметах делали послабление с учетом моей индивидуальности, а вот ему пришлось сдавать все в полном объеме. То-то в последнее время мы с ним виделись редко. Не могла не выразить своего восхищения. На что Тигр лишь проказливо улыбнулся, обнажив белоснежные зубы и признался, что пока не готов повторять такой подвиг. Так что дальше я без него. Но я и так была рада, что сейчас мы будем с ним вместе на занятиях. Не знаю, какое отношение ко мне будет теперь после игры, но раньше меня на третьем курсе не то чтобы игнорировали, скорее сторонились, и было приятно иметь рядом друга. Перед сном я все же добралась до книги, только ничего нового или утешающего из нее не почерпнула. Харн Правильно тогда расшифровал букет, и с легким привкусом горечи я отправилась спать. Понимала, что если бы тень захотел меня увидеть, нашел бы возможность, значит, все обстоит так, как я и предполагала. Затолкав подальше чувство разочарования, решила лучше думать об учебе.